Павлик, тихо сам не сознавая, этого смеялся и упоённо вводил зигзагами дуло пистолета справа налево, слева направо, всё дальше и дальше от скалы. Оцепеневшие под лучом пистолета ряды крабов оседали на дно, словно подкошенные. Забыв всё на свете, мстя за свой испуг, за пережитый страх, Павлик беспощадно косил своей невидимой косой полчущих осаждавших. Вдруг Все тело Павлика пронзило резкое металлическое скрижетание. От сильного рывка за ногу он покачнулся и чуть не упал. Павлик оглянулся. Огромный краб высотой больше полуметра, сжав клешней колено Павлика и упираясь ногами в скалу, с невероятной силой тянул его к другому краю площадки.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 Первый краб, отпустив ногу, быстро перехватил клешнёй руку Павлика около локтя. Дуло пистолета оказалось как раз против панцирной груди краба. Лишь одно мгновение глаза человека и животного встретились в упор, и сейчас же клешни краба разжались, его ноги подломились, и он осел на площадку скалы с замирающими движениями длинных усов. Павлик повернул дуло против новых краба, надлегающих врагов и не успев приблизиться к нему, словно придавленный невидимой силой, они покорно и тихо падали перед ним на колени, чтобы уже больше не встать. Лихорадочно водя пистолетом, Павлик даже не заметил, как освободилась его вторая нога из ужасных тисков. Он скочил и подбежал к краю площадки. Там оказалась другая пирамида, и по ней упорно поднимались кверху всё новые и новые ряды нападающих.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 крайних слабых лучей прожектора последней ряды быстро убегавших крабов. Паулик опустил пистолет. Дрожали руки и ноги, а зноб пронизал всё тело, покрытое испариной. Павлике едва держался на слабевших, размякших ногах. В полном изнеможении, почти теряя сознание, он опустился на аккумуляторный ящик и закрыл глаза. Давай же, Перинги, Павлик послышался вдруг далёкий, приглушённый, словно пробивавшийся сквозь вату голос скворешни. Ты заснул там, что ли? Павлик очнулся. Есть. Даю, Перинги, с усилием поднимаясь на ноги, медленно ответил Павлик. Мозг его ещё был словно окутан туманом, он плохо соображал и действовал как во сне. Скоро в скользнувшем по дну луче прожектора показалась мощная фигура скворечни. Он устало приближался к скале и вдруг остановился Каменев. — Что это такое, Павлик? — крикнул он, пораженный, указывая рукой на трупы, устилавшие дно. — Крабы! — устало сказал Павлик. И вновь опустился на ящик. — Они напали на меня. — Вы ничего не нашли, Андрей Васильевич? Нет. Да расскажи толком, что тут произошло. Но рассказывать было некогда. Один за другим требовали перенгов Матвеев, Марат, Зоолог, люди из отряда. Внезапно из тьмы появился комиссар, который пришел самостоятельно. Все шли медленно, усталые и огорченные, безрезультатными поисками. Никто не нашел Шилавина, никто не видел даже его следов. Приближаясь к скале и слыша возбужденные восклицания и вопросы скворечни, каждый спешил скорее на сборный пункт, стревожный и недумевающий. И потом не было конца удивлению, когда пришедший уже в себя Павлик, торопливо и бессвязно рассказал о выдержанной им осаде. Беспокойство зоолога о судьбе Шилавина достигло высшей степени. Он не мог примириться с мыслью о непоправимом несчастье, который могло постигнуть его учёный друг. К этому добавлялось тайное огорчение по поводу того, что ему опять не удалось видеть воочию живыми, действующими этих небыкновенных, неизвестных до сих пор науки крабов. Даже их труп он не мог хорошенько осмотреть, так как при первом прикосновении не расползались под пальцами, превращаясь в бесформенную кашицеобразную массу. Ультразвуковые волны уничтожили всякую связь между молекулами их тел, вызвав полный распад вещества. Этот черный живоглот, маленькая ничтожная рыбешка, неизвестным до сих пор науке способом, одолевающая и заглатывающая добычу, которая гораздо больше самого охотника. Этот таинственный, необычайный способ охоты он должен узнать по не вполне, может быть, точному описанию из уст мальчика почти еще ребенка, вместо того, чтобы ему самому наблюдать. Неудачный день! Ужасный! Ужасный день!» Заулок оглянулся, пробежал за туманенными глазами по собравшимся у скалы товарищам, горячо обсуждавшим сегодняшнее необычное происшествие, и вдруг взволнованно закричал. «Товарищи! Где же Горелов?» Горелов ещё не вернулся? Все растерянно посмотрели на него, потом вокруг себя. Горелова действительно не было среди них.